«Вот, например, Лангфелла», — начала она. «Да-да, да, я его читал», — живо перебил он, желая показать свои хоть и малые познания в области литературы. Пусть она убедится, что он уже не так глуп. «Я читал «Псалом жизни», «Эксельзиор», да вот, да вот кажется, и, и, и все». Она улыбнулась, кивнула головой, и он почувствовал, что улыбка ее была снисходительна. Печально-снисходительно. Он сглупил, проявив такие жалкие познания. Ведь этот Лангфелло, наверное, написал несчетное множество книг. «Ух, простите меня, мисс, за то, что я полез в это дело», — сказал он. «В действительности, я, правда, мало смысла в таких вещах. Все это не для моего класса. Но мне все-таки хотелось бы узнать все это, несмотря... на свой класс. В этих словах словно прозвучала угроза. Голцево звучал твердо, глаза сверкали, лицо приняло решительно суровое выражение. И даже показалось, что уголки его рта искривились. В лице появилась какая-то неприятная агрессивность, и в то же время мощная волна мужественности, исходящая от него, захлестнуло ее. «Я думаю, что вы могли бы выучить все это, несмотря на ваш класс», — подтвердила она, смеясь. «Вы такой сильный». Ее взгляд на миг остановился на его мускулистой бычачьей шеи, бронзовой от солнца, пушащей здоровьем и силой, и, несмотря на его смущенный робкий вид, ее повлекло к нему». Она была изумлена мыслью, внезапно мелькнувшей в ее мозгу. Ей вдруг почудилось, что стоит ей обнять эту шею, и вся сила и мощь перейдет к ней. Эту мысль шокировала ее. Казалось, что она пробудила в себе какую-то дремавшую доселе порочность. Все грубое всегда отталкивало ее. Ее идеал мужской красоты был нежен и полный изящества. Но эта мысль, однако... не оставляла ее. Она даже не понимала, как могло у нее явиться желание обнять эту загорелую шею. На самом деле она была далека от силы, и тело ее, и ум нуждались в ней. Но она не сознавала этого и знала лишь, что ни один мужчина еще не производил у нее столь сильного впечатления, как этот, который ежесекундно шокировал ее своей ужасной грамматикой. — Да, я не инвалид, — сказал он. — Ежели понадобится, могу переварить ржавое железо. Но как раз сейчас у меня что-то вроде несварения. много из того, что говорить, я не могу переварить. Меня, как видите, никогда ничему такому не обучали. Я люблю книги и стихи, и ежели время есть, так я их читаю. Но я, понимаете ли, о них никогда эдак... «Как вы, не думаю. Поэтому-то мне и говорить о них трудновато. Я вроде моряка на незнакомом море, без карты и без компаса, а мне хочется сообразить, где я. Может быть, вы мне поможете? Как-то вы научились всему этому». «Я ходила в школу и сама училась», — отвечала она. «Я тоже ходил в школу, когда был мальчишкой», — начал он свое возражение. — Да, но я ходила в высшую школу, в университет, на лекции. — Вы ходили в университет? — переспросил он с откровенным изумлением и почувствовал, что между ними сразу легло пространство в миллионы миль. — Я хожу туда и до сих пор. Я слушаю специальный курс по английской филологии. — Он не знал, что значит «филология», И, в себе свое невежество в этом пункте, спросил, «А сколько времени нужно было бы мне учиться, чтобы попасть в университет?» Она решил ободрить его в этом стремлении к знанию. «Это зависит от того, сколько вы раньше учились. Вы никогда не были в высшей школе?» ну, «То есть, конечно, нет, но начальную школу вы, вероятно, окончили». «Мне оставалось до конца всего два года», — отвечал он. «Да я ушел. Впрочем, учился я всегда недурно». И тотчас, броня себя за это хвостовство, он так сжал ручки кресла, что пальцы у него заныли. В то же мгновение он увидел, что в комнату вошла какая-то дама. Девушка тотчас встала и пошла ей навстречу. Они поцеловались, обнялись и направились к нему... и он решил, что это, вероятно, ее мать. Это была высокая, белокурая женщина, стройная и красивая. Ее наряд вполне подходил к роскошному дому, и Мартин с восхищением любовался его изяществом. Ему вспомнились женщины, виденные им на сцене. Потом он вспомнил, что таких же знатных дам, одетых точно так же, он видал в вестибюле лондонских театров, где, бывало, пялил на них глаза — пока полицейский не выгонял его под дождик. Тотчас же вслед за этим он перенесся мысленно в Йокогаму, где возле Гранд отеля он тоже наблюдал таких же важных леди. Целый рой картин города Йокогамо и его гавани возник перед ним, но он принудил себя закрыть калейдоскоп памяти и сосредоточить все внимание на настоящем. Он догадался, что должен встать и представиться, И с усилием поднялся на ноги, на которых он чувствовал, безобразно вздуваются складками брюки. Руки его беспомощно повисли, а лицо при мысли о предстоящем испытании приняло мрачное выражение.